Ветер раскачивал огромные звезды. Казалось, что они противоестественно низко висят над степью, живущую своей особой ночной жизнью. Он лежал в ночи, мучаясь от холода, впадая в короткую дремоту, вернее, забытье. Но и в этом забытии он видел такие же звезды, только еще более низко висящие, почти у самого лица. Когда-то в институте они с товарищами любили петь старую блатную песню о победе. «Мы бежали по тундре, ожидая погони». «Ожидая тревоги, слыша крики, солдат!» Тогда его эти песни веселили. Теперь он вспоминал с отвращением их слова и даже мелодию. Он бежал в эту бескрайнюю степь, зная точно, что выберется из нее. Суханов в гонке всегда приходил первым. С того самого дня, как в далекие времена сел за руль машины в клубе юных автомобилистов. У него еще не было четкого плана. Он еще не знал, как это случится, но в одном Валентин Суханов был уверен твердо. До Москвы он доберется. Когда в зоне к нему подошел прибывший с последним этапом нагловатый парень из блатных и спросил «Ты, Суханов?», он сначала не понял, зачем мог понадобиться этому человеку. Валентин вообще всю жизнь, еще с дворового детства, презирал подобных людей. И в Бутырской тюрьме, на пересылке, на этапе, здесь, в колонии, держал их на расстоянии. Он знал, что эта сволочь боится одного – силы. а силы у него хватало на четверых. «Ну?» — ответил тогда брезгливо Валентин. «Слушай, кто сказал, не открою, да и не над тебе, но человек верный законник. Ты его знаешь, он в сокольниках в магазине пока пристроился». «Семен?» «Он. И просил тебе этот человек верное слово передать, что баба твоя. Никакая тому человеку не племянница, а любовница. И что то за их дело здесь срок тянешь, а они, падлы, там красиво гужуются». «Ты...» — сказал Суханов и рванул парня за куртку. — Погоди! — пытаясь вырваться, сказал тот. — Да слушай! Человек велел тебе кое-что припомнить. Ресторан Архангельская, день рождения Семена, и как быстро к тебе милиция приехала. — Ну? — А приехала она быстро, потому что тот самый дядя, как к тебе картинки привезли, так и навел. Суханов почти не спал неделю, сопоставляя факты, вновь и вновь продумывая свои взаимоотношения с Наташей. И только здесь, анализируя все, разбирая свою любовь к ней, как маршрут огромной гонки, понял, что прав был этот блатной парень. Странная это была любовь. Год он ухаживал за женщиной. Они встречались, ходили в кино и кафе, она говорила ему о своей любви. Он привозил ей подарки из-за рубежа. В тот год он с командой много выезжал. Наташа тащила его в ресторан, и почти всегда там появлялся ее дядя-отчим, какой-то крупный ученый. И обязательно, ссылаясь на недомогание, просил Наташу остаться у него, не бросать старика. Хотя на этом старике можно было вместо подъемника толкать двигатель от Мерседеса. И разговоры он заводил какие-то странные. О валюте, контрабанде, провозе ценностей. Наташа говорила ему, ты пойми, у меня кроме дяди Юры никого нет. Он спас меня, вырастил, помог стать такой, какой ты меня любишь. Иногда Валентину казалось, что Юрий Петрович прощупывает его, проверяет, словно готовит для чего-то. Только один раз она приехала к нему. И они провели вместе всю ночь, близость их была нежна и прекрасна. А утром, рыдая, она рассказала о своем горе и об опасности, грозящей ей. И он велел привезти картинки к нему. В десять их привезли, а в одиннадцать пришла милиция. Утром, тем самым прекрасным утром, когда она вдруг рассказала ему о своем горе, Наташа сказала, что может случиться с ним самое страшное. Но он должен помнить, она его жена, и не бросит его до конца жизни. Пусть арест, пусть суд, пусть срок. Ей надо время найти виновного, и через год максимум он будет на свободе. И он прошел все, арест, следствие, суд, он взял на себя вину. Только одно тогда поразило его, как на даче у Муравьева могли найти бутылку шампанского с его отпечатками пальцев. День рождения Семена, странный день рождения, на котором и выпили всего одну бутылку, а потом уехали. Вот, значит, как обошлись они с ним. Ничего, он найдет их в Москве. Нет, не их. Юрий Петрович найдет и отвезет в милицию. Нет, все-таки ее. Пусть там она расскажет о той ночи и о том утре. А потом... Что случится потом, ему думать не хотелось. Ночь уходила, и звезды все дальше и дальше удалялись от земли. Вскоре они сделались едва различимы и совсем исчезли, а небо вновь стало розовым, потом ярко-желтым. Пришло утро. Второе утро его многодневной гонки. У него был хлеб, а рядом озеро. Единственная опасность заключалась в том, что он должен пересечь дорогу. Валентин подполз к ней и долго лежал, прислушиваясь. Звуки степи были однообразны и звонки. Они слагались из пения неведомых ему птиц и шума ветра. Суханов поднялся, рывком пересек дорогу и скрылся в прибрежных камышах. Он умылся холодной, пахнущей камышом водой. Ему хотелось раздеться, броситься в воду. и плыть к другому далекому берегу. О том, что ждет его там, он и не думал. Суханов разломил хлеб пополам. Путь не близкий. Съел половину и запил водой. Теперь он вновь готовился к гонке. Он помнил обо всем. Вдалеке он услышал рев мотора. По звуку безошибочно определил, что где-то недалеко прыгает по ухабам УАЗик. Валентин спрятался в камышах, наблюдая с дорогой сквозь их круглые упругие стебли. И почему-то вдруг вспомнил, как в Питсунде в ресторане Золотое Руно он впервые увидел Наташу и смотрел на нее сквозь растущий на террасе бамбук. Машина остановилась в нескольких метрах от него. На землю выпрыгнул молодой парень в сером вельветовом костюме и темно-синей рубашке. Он огляделся и начал раздеваться. Оставшись в одних плавках, он достал с заднего сиденья тренировочный костюм и резиновые сапоги. Потом также не спеша вынул из машины нечто похожее на резиновый матрас. Приспособил к нему ножной насос, качнул несколько раз, и на дороге оказалась надувная лодка. Парень вынул удочки и, насвистывая, поволок лодку к озеру. Валентин глядел, как яркий овал лодки уходит все дальше и дальше, и не верил своему счастью. Машина! Теперь у него машина! Он вылез из камыша, подошел к Уазику. Зеленый капот еще хранил тепло и пах знакомым запахом автогонок и многодневных ралли. На сиденье лежал костюм. Чужой костюм, рядом с ним валялась черная кожаная кепка, тоже чужая. Чужим было все, носки и туфли. Он никогда в жизни не взял ничего чужого, но голос внутри сказал «Помни, все помни». Валентин взял пиджак, в нем был бумажник. Раскрыл его и увидел паспорт. Лицо на фотографии чем-то напоминало его, и деньги там были, рублей, наверное, двести. Он положил все это обратно. Хлопнул по капоту, прощаясь с машиной, и услышал грохот. Где-то вдали летел поисковый вертолет. Тогда он скинул робу, ботинки и серую рубашку, стремительно переоделся, прыгнул в машину и включил зажигание. Ах, как давно он не испытывал счастья движения, как давно! Машина была послушна каждому прикосновению руки. Он жал, жал на газ, и степь летела ему навстречу стремительно, как раньше гоночная трасса. Газу, еще газу! Валентин увидел вдалеке маленький домик аэропорта. Он все приближался и приближался. На взлетной полосе прогревал двигатель двукрылый Ан. «Скорее, скорее!» Он затормозил у входа, выскочил из машины и увидел двух милиционеров. Они шли к нему, и все оборвалось, похолодело и кончилось счастье. Это был преждевременный финиш его многодневной гонки. «Вы, товарищ, здесь оставляете машину?» спросил сержант. «Да, я последним рейсом вернусь», хрипло ответил Валентин. «Тогда прошу отдать мне ключи». «Почему?» Вы из геологической партии Ярымова? Да. Постепенно спокойствие возвращалось к нему. Совершён побег, преступник может воспользоваться машиной. Ключи в зажигании. Прилетите, мы вам их вернем. Спасибо, ответил Валентин. И только теперь почувствовал, как из-под кепки на лоб течет пот. Сержант козырнул, освобождая дорогу. Валентин убежал в маленькую комнату, бросился к кассе. Один билет дал моты. Ваш паспорт, ответила кассирша. Пожалуйста. Она раскрыла его, не глядя на фотографию, начала записывать фамилию. А в Алматинском аэропорту, огромном и шумном, Суханов взял билет на Москву. Дариса оставалось два часа, и он пошел в Прикмахерскую. Побрить и постричь, попросил он мастера. У вас странная стрижечка. Мастер обошел его со всех сторон, словно скульптор, работающий над глыбой гранита. Я геолог, в поле, знаете ли, так удобнее. Может быть, я в ваших полях не был. Домой едете. — Да, домой. — Знаете, что я сделаю? Я вам выбриваю пробор. Получается очень модно. Короткая стрижка и пробор. Вы будете похожи на Макнамару. — На кого? — изумился Валентин. — На Макнамару. Был такой сенатор в США. — А вы его стригли? — Нет, мне о нем рассказывал один клиент, журналист. Ах, какое блаженство почувствовать на лице горячее прикосновение компресса. Потом мастер натер его кремом, потом сделал массаж, потом... Да много чего было потом. Он вышел из парикмахерской, держать кепку в руке. По аэропорту шел не бывший зэк. Шел, похожий на сенатора Макнамару, подтянутый, элегантный человек, летящий по своим весьма важным делам. Он купил сумку с надписью «Олимпиада-80». В соседнем ларьке приобрел зубную щетку, помазок, крем для бритья, станок и лезвие. Теперь он был настоящий пассажир с багажом. Человек, ни у кого не вызывающий подозрения. Потом Суханов сидел в ресторане аэропорта, ел комплексный обед, казавшийся ему необыкновенно вкусным. Курил и бездумно смотрел настоящие на налетном поле самолеты. Да, он не был преступником. Он был честным и наивным человеком, почерпнувшим сведения о побеге из книг и кинофильмов. Будь он осторожнее, злее, матерее, он наверняка заметил бы крепких молодых ребят, которые сидели с ним в парикмахерской, обедали вместе в ресторане, вели его по зданию аэропорта. С той минуты, когда руководство МВД дало добро на проведение операции под кодовым названием «Побег», цепь случайности преследовала Суханова. Люди, проводящие операцию, изучили психологию этого человека, выстроили за него цепь нужных им действий и незримо руководили его поступками. В операции этой было учтено все – личность Суханова, его нравственные критерии, его спортивные качества, его состояние на сегодняшний день. В дело даже пошла телеграмма, данная Сухановым из аэропорта, по адресу, проштампованному в бланке прописки чужого паспорта. Тургай, улица Ленина, дом 4, Козлову Валерию Григорьевичу. Машина у аэропорта Козы. Деньги и вещи вышлю в ближайшее время. Простите меня. Если бы он знал, что по этому адресу находится Тургайский отдел внутренних дел, если бы он знал, как, проверяя арматурные ведомости осужденного, подполковник Орлов подбирал костюм, рубашку, носки и кепку, А потом одев во все это лейтенанта Реева отправил его именно туда, где спрятался Суханов. Всю ночь специальная группа наблюдала за передвижением Суханова, пользуясь приборами ночного видения. Но Суханов не знал об этом. Он продолжал свою многотрудную гонку. Сейчас он думал только о том, что ждет его в Москве. Объявили посадку, и он с группой пассажиров пошел к самолету. Место его было у окна, а рядом сел плечистый человек в кожаном пиджаке. Самолет взлетел, и Суханов заснул сразу же. Вадим смотрел на него и думал, что главное теперь Олег Кудин по кличке Чума. Непростой парень Олег Кудин, друг и поклонник заслуженного мастера спорта Валентина Суханова.